От Гетени Сузми Чтобы стать в Сарфе высокопоставленным лицом, необходимо, как мне кажется, обладать определенным комплексом, или точнее, комплексной формой глупости. Пример-то Мугаун. Он видит во мне агента кархайда пытающегося привести Оргарейн к колоссальной потере престижа, убедив его граждан поверить в фокус с посланником и Он думает, что, будучи премьер-министром, я тратил свое время именно на подготовку этой мистификации. Теперь, когда и Иегей практически от меня отрекся, Гаум полагает, что меня можно подкупить и явно намерен попытаться сделать это, действуя своими собственными, весьма любопытными методами. Он либо следит за мной, либо представляет ко мне наблюдателей. Во всяком случае, я все время у него под присмотром. Им известно, когда именно я вступлю в первую фазу кемера. Именно поэтому он, якобы случайно, и подвернулся мне в самом расцвете собственного кемера, явно стимулированного гормонами, чтобы соблазнить меня. «Харт, я вас целых полмесяца не видел. Где это вы прятались? Пойдемте, выпьем кружечку пива». Он выбрал пивную рядом с одним из государственных домов любви. Но заказал не пиво, а живую воду. Явно не собирался терять время даром. После первой рюмки он положил руку мне на ладонь и, приблизив свое лицо к моему, страстно прошептал, «Ведь мы не случайно встретились сегодня. Я ждал вас. Молю, будьте моим кемерингом!» И назвал меня моим домашним именем. Я не отрезал ему язык только потому, что с тех пор, как покинул Эстре, не ношу с собой ножа и сообщил, что намерен в ссылке блюсти воздержание. Он продолжал ворковать и цепляться мне за руки. У него был женский тип кемера, и он очень быстро входил в полную фазу. Гаум в состоянии кемера особенно красив, и он очень рассчитывал на свою красоту и сексуальную неотразимость, зная, по-моему, что будучи хондаратом, я вряд ли стану принимать средства, снижающие половой активность. Он забыл, что отвращение порой действует не хуже иного лекарства. Я высвободился из его объятий и предложил ему воспользоваться услугами ближайшего дома любви. И тут он посмотрел на меня с ненавистью, достойной сострадания, потому что, какие бы недостойные цели он ни преследовал, сейчас он действительно находился в глубоком кемере. Неужели он всерьез рассчитывал, что я польщусь на его дрянную красоту? Он, должно быть, думал, что после той истории мне будет здорово не по себе. И мне действительно стало здорово не по себе. Будь они все прокляты, эти грязные людишки. Среди них нет ни одного с чистой душой. Отсор Дни Сузби. Сегодня днем Джен Ли Аи выступал с речью в зале 33 Больше никого туда не пустили и никакой радиопередачи сделано не было. Но Обстл потом пригласил меня к себе и прокрутил собственную магнитофонную запись заседания. Посланник говорил хорошо, с трогательной искренностью и убедительностью. И есть в нем некая невинность, которую я привык считать чуждой нам и довольно глупой, и все же в отдельные моменты именно за этой кажущейся невинностью открывается такая широта знаний такая дальновидность, Мне становится страшно Его устами говорит Уверенный в себе И очень великодушный народ Такой народ Который сплел воедино Премудрость древнего Немыслимо глубокого И невообразимо разнообразного Жизненного опыта множество человеческих обществ Но сам-то и еще молод Нетерпелив, неопытен Он выше нас И видит шире Но, как бы то ни было, он всего лишь обычный человек. Теперь он говорит куда лучше, чем в Эрнранге. Проще, искуснее. Его речь часто прерывали члены доминирующей партии, требуя, чтобы председательствующий остановил этого безумца, выдворил его из зала и вернулся к обычному распорядку дня. В аудитории стоял невообразимый шум. По словам Обсла, шум этот был специально организован. Цитирую по памяти Альшель, председательствующий. «Господин посланник, мы находим вашу информацию, а также предложения, сделанные господином Обслом, господином Слозом, господином Итепеном, господином Иегеем и другими лицами, весьма и весьма интересными, весьма и весьма обнадеживающими. Нам нужно, однако, нечто большее, чтобы развивать наши отношения. Смех в зале. Поскольку король Кархайда запер вашу... Хм... Тот механизм, на котором вы прилетели, и мы лишены возможности видеть его, то нельзя ли, как это вами же и было предложено, вызвать вашу... Э, ваш звездный корабль и посадить его в Аргарейне? «Как вы называете этот механизм?» «Аи». «Звездный корабль». «Хорошее название, господин председатель». «Альшель». «Но как вы сами-то его называете?» «Аи». «Ну, с технической точки зрения, это искусственный межзвездный планетолет. Цитианская модель Нафал-20». Голос из зала. «Вы уверены, что это не санки святого Пететте?» Смех. «Альшель, прошу вас!» «Да, хорошо. Так вот, если бы вы могли посадить ваш корабль здесь, чтобы он обрел, так сказать, твердую почву под собой, а мы могли бы, так сказать, получить некое, вполне материальное голос из зала, «Вполне материальное рыбье дерьмо!» «Аи, я очень хотел бы посадить этот корабль, господин Альшель». Я жду лишь вашего предварительного публичного заявления об этом событии. Кахарасайл, разве вы не видите комменсалы, что это такое? Это ведь просто издевательство над нашим доверием, точнее нашей доверчивостью. Над нами издеваются с невероятной настойчивостью и наглостью, глядя нам прямо в глаза. Вы ведь знаете, что этот человек из Кархайда. Знаете, что он кархайдский агент. Вы все можете убедиться, что это извращенец, перверт, которых в Хархайде в связи с распространенным там культом тьмы не только не лечат, а даже создают искусственно для оргий предсказателей. И тем не менее, когда он говорит, что прилетел из далекого космоса, некоторые из вас глушат голос разума и верят ему. Никогда не думал я, что такое возможно. И так далее, и тому подобное.